Послы монголов В самом начале лета князья рязанских земель травили зверьё в окрестностях реки Воронеж и ожидали, когда же прибудут монгольские послы. Монголы, видно, не спешили, и только в конце июня к охотничьему терему прибыли три посланника. В самую жару князья отдыхали в прохладных опочивальнях резного терема, который был построен настолько искусно и красиво, что отсюда и уезжать не хотелось. Весть о посланцах монголов князья восприняли радостно, и, одевшись подобающие наряды, все вместе вышли им навстречу. Великий князь Юрий Игоревич ожидал увидеть перед собой трех всадников, но послышали пешком, что казалось еще более странным. Один из посланников был женщиной. Эта женщина с непокрытой головой была безобразна. Седые волосы, беззубый рот и безумные глаза делали ее настолько страшной, что, смотря на нее, любая девица закричала бы. Эта старуха как бы показывала своим видом, как безобразно в старости все то, что прекрасно в молодости. Князья переглянулись, и Роман Ингваревич произнес, указывая на старуху, «Бесновато!» женщина Словно услышала князя Романа, и, опустившись на четвереньки, побежала к князьям и стала их обнюхивать, словно собака. «Как быть-то? Может, это и не послы никакие, а скоморохи или люди рассудка лишённые?» — растерянно сказал князь Олег. «Мёртвые, мёртвые! Они все мёртвые!» — закричала старуха на русском языке. «Все они мёртвы, и от них смрад идёт! Фу!» Двое других посланников не кланяясь к князьям, подошли ближе, и один из них достал грамоту. «Ежели желаете мира, то десятая часть всего вашего достояния наша будет». Великий князь Юрий Игоревич при этих словах не удержался и рассмеялся. «Это какие-то шуты», — подумал великий князь. «Они хотят получить десятую часть просто так, даже не одолев меня в битве». Видно, эти полоумные не знают всей мощи Рязанского княжества, и им неведома сила рода Рюрика, который, объединившись перед общей опасностью, сокрушит своих ворогов. Услышав смех дяди, князь Олег ногой отпихнул от себя обнюхивающую его старуху. «Уйди, чародейка проклятая, что ты нюхаешь меня, словно собака?» «Мертвец! Фу!» «Вот когда из нас никого в живых не останется, тогда все возьмете», — сказал великий князь Юрий Ингваревич. «А сейчас идите прочь. Но коли ваш каган, или хан, или король, или еще кто хочет беседовать с нами, то пусть пришлет к нам сюда нормальных послов, а не вас». «От тебя смрад сильный идет», — ответила старуха. «Так пахнут мертвые, которые перед смертью испачкались. Фу». Великий князь посмотрел на посланников монголов и подумал, что если их предводитель послал к нему столь неразумных и неискусных посланников, то не может он быть великим государем. Видно, он сильнее других, и, может быть, степные государи слушают его, но не может он быть поистине могучим, так как степь противоречива и всегда полна ссор и боев. Отец. Начал княжеч Фёдор, когда посланники ушли. Мне кажется, что эти послы пришли сюда не просто так. Чародейка зародила в нас страх. А эти двое, ничего не сказав нам о своей силе, увидели, что мы едины и дерзки. Мы ждём глупцов, они будут биться с могучими мужами. — Эти премудрые речи тебе в книгах ведомы стали? — спросил у двоюродного брата. Князь Роман Инваревич, зря ты время на них тратишь. Просто у диких народов в степи. Колдуны в почёте. И эта ведьма сюда пришла и показала нам своё безобразие. Но чтобы слова её не сбылись, всё равно надо в церковь сходить на всякий случай. Мы всё шутим да потешаемся, — наконец проговорил великий князь Юрий Игоревич, заставив развеселившихся племянников замолкнуть. А между тем, коли врагов и впрямь пятьдесят тысяч, надо бы нам на помощь звать великого князя Владимирского. Вот ты, Олег, и поедешь к нему. Зови Юрия Всеволодовича нам на помощь, так как сила этих печенегов или монголов нам доподлинно неизвестна, а посему она может быть и впрямь могучей. «Хорошо, дядя», — ответил князь Олег, — «только вот жаль травлю прерывать». Сейчас самое время, а после надо будет по уделам своим дела блюсти, сено на зиму запасать, до да урожая собирать. В общем, когда мы еще встретимся и вот так дружно посидим? кули врагов разобьем», — произнес великий князь Юрий Игоревич, — «так и все вместе отпразднуем. Зимой охота интереснее, чем летом. Сейчас больно кровососов в лесах много. Езжай-ка поутру, Олег, по Владимир» а после врачайся скорее. Князья вернулись чудесно резной терем, и великий князь Юрий Игоревич вспомнил, как здесь же несколько лет назад он был с братом, терем такой брат его соорудил, а рядом с ним часовню построил. Великий князь Ингварь Игоревич любил это место. Вот тогда Ингварь и сказал ему, мол, коли будет воля Господа, то я хотел бы в этом вот месте собираться со всеми вами, тобой, детьми, племянниками, да дичь травить. Хорошо здесь, словно ты не князь, а, как в детстве, простой раб Божий. Коли умру, то вы сюда приезжайте, обо мне вспомните».